попроси ее подогреть их в микроволновке, а пока ты будешь завтракать, я выпью еще кофе. Том посмотрел на нее с тревогой, понимая, что у и от всех переживаний совсем лишилась аппетита. Через пять минут они сидели друг против друга в столовой за красивым столом красного дерева. — На тебе все еще лица нет, — сказал Том, уплетая вкусно приготовленные почки. хотя ты не такая бледная, как вчера. Просто я не накрашена. Без туши мои глаза всегда напоминают ягоды крыжовника, вставленные в яичный белок. Меня не проведешь, дружище? Он рассмеялся. Я часто видел тебя по утрам в натуре, так сказать. На сей раз причина, как мне кажется, не в автомобильной катастрофе. Что-то тревожит тебя. Другое. Не могла бы ты мне сказать правду? Просто я не очень довольна собой. Это не ответ Уил. Ты сегодня очень настойчив, том, заметила Уиллоу. Но подумав, решила все же кое-что ему рассказать, чтобы он больше не задавал ей вопросов, на которые она не готова отвечать. Слушай, я уже поздравляла тебя с тем. что сумела возмутить покой кое в ком, кто, как мне представляется, нравится мне. И? Тут она запнулась. И что же дальше? И теперь мне кажется, что раньше я совсем не понимала его. А теперь не пойму, как мне удалось нарушить этот покой. Поэтому я чувствую себя круглой дурой, самонадеянной и даже опасной дурой. — Весьма запутанное объяснение, Уилл. — А я сегодня не настроен разгадывать головоломки. Нет времени? Он проглотил последний кусочек почки. — Ты, должно быть, говоришь об убийстве Крэнджер? — Конечно, — ответила Уиллоу, вымученно улыбаясь. — Возможно ли, что мои дилетантские аргументы смогли убедить глубоко скептически настроенного человека? «Не исключено», — признался Том. «Но должен заметить, что в огромной степени этому способствовали отпечатки пальцев на двигателе твоей машины. Не думаю, чтобы дорогую машину в сервисе когда-нибудь обслуживала женщина. Но мы обнаружили отпечатки пальцев взрослой женщины». «Нет», — сказала Уиллоу, — «в гараже». Где стоит мой автомобиль, работают одни мужчины. Так значит, я была права, подозревая, что кто-то умышленно повредил тормоза. От мысли о том, что могло произойти с ней, когда она мчалась по автомагистрали, у нее выступил холодный пот. Уиллоу исполнилось неколебимой решимости выбить любой ценой признание вины из Виктории Тафли, не позднее, чем к концу дня. «Я отправил в Кью женщину-полицейского, чтобы она доставила в отделение Мэрилин Посолтвейд», — сказал Том. «Я тоже еду туда. Но сначала мне хотелось повидать тебя. А в чем дело?» «Я не думаю, что отпечатки пальцев Мэрилин совпадут с обнаруженными на двигателе», — сказала Уиллоу. «Мне очень жаль». Том недоверчиво посмотрел на нее. «Ну хорошо», — сказал он наконец, — «тогда расскажи мне о своих самых последних умозаключениях». «Я в них еще не уверена», — сказала Уиллу. Неожиданно ей сделалось радостно от мысли, что Том Уорт пытается построить с ней совместную жизнь. Иногда у меня возникает подозрение, что моя хваленная наблюдательность временами дает сбой, и тогда все мои умозаключения могут оказаться ошибочными. Уиллоу, я знаю, что сам посеял сомнения в твоей душе, но сейчас ситуация слишком серьезна, уже не до шуток, сказал Том. Что еще тебе удалось выяснить со времени вашего последнего разговора? Ничего. Я имею в виду никаких новых фактов, но теперь я склонна... «Несколько иначе комментировать прежние детали», — сказала она. «Я еще не до конца уверена, мне нужна дополнительная информация. Почему бы тебе не поговорить с Мэрили, а потом не прийти ко мне на обед?»